Глава первая. За пару дней до. Катерина. Если бы меня спросили утром, что такое плохой день, я бы подумала о простуде, пробитом колесе машины или досадном опоздании на работу. Какое наивное заблуждение. Я сижу на курточках у стены. Ноги давно затекли и онемели. Но мне так страшно пошевелиться, что я терплю из последних сил. Наверное, отрицание – первая реакция в подобной ситуации. «Да быть не может! В наше-то время? Смешно! Покажите мне камеры!» Но время идет, а веселый ведущий не выскакивает из укромного местечка, не объявляет на весь ювелирный магазин помашете нашим телезрителям!» Вместо этого четверо мужчин в масках и в черной одежде с оружием ходят туда-сюда и изрядно нервничают. Это длится уже несколько часов, но адаптироваться к ситуации никак не получается. Им кто-то сказал, что сегодня в этом магазине не работает охранная сигнализация. А выручку из сейфа не забирали неделю. Дали наводку, указали время и место. Сигнализация сработала моментально. Не прошло и минуты после нападения, как мы услышали, раскатистую сирену полицейских машин, а следом отборную брань грабителей. Они даже подрались, И чуть не побивали друг друга. Одной заложнице сильно прилетело. Я ее обнимаю и зажимаю рану платком. Они долго выясняли, кто же виноват. Размахивали заряженным оружием. Один выстрелил в потолок. Нас семеро. Я, две девушки, которые здесь работают. Семейная пара пенсионного возраста. И два охранника. Одного из последних грабителей ранили и связали. Бросили на пол. Второй сдался сам. Поднял руки еще раньше, чем мы осознали, что происходит. Мы жмемся друг к другу и молимся. Пожилая пара – мусульмане. Мы обращаемся сразу к двум богам. Возможно, хоть один откликнется. Время тянется адски медленно. Каждая секунда может стать последней. Здание оцеплено. Грабители не могут придумать, что им делать, как выкрутиться. Несколько раз с ними пытались связаться полицейские – Но разговор не клеился. Липкий страх сковывает движение, притупляет чувства. Они постоянно наводят на нас оружие, ругаются матом. Наконец-то один из мужчин, по-видимому, самый главный и старший, вырывает рацию у своего начальника и говорит «Господа офицеры, нам нужен вертолет. Будете штурмовать, уложим всех до единого. В тюрьму мы не сядем, это не обсуждается». У нас здесь взрывчатки достаточно, чтобы встряхнуть и Мира, и Маркса. Но хотим мы убраться тихо. Полицейский представляется подполковником. Фамилию не улавливаю. Очень плохо слышно из-за помех. Да и уши словно заложены. В них пульсирует кровь. Как я не стараюсь разобрать подробности разговора, от которого зависит моя жизнь, у меня никак не получается. Один из грабителей, который нас охраняет, подходит ближе, и тыкает дулом огромного черного автомата одной девушке в живот. Она сжимается и вскрикивает. Тогда он ударяет ее наотмашь. «Молчать!» Хватает за волосы и швыряет в сторону. Кажется, он либо пьян, либо под кайфом. понимание этого спокойствия не добавляет. Девушка закатывается в немой истерике, а он направляет дуло на меня. «Я не смотрю на него» только перед собой, опустив голову. Пытаюсь скрыть дрожь тела. Тем временем вожак продолжает торг с полицией. «Да, именно вертолет!» В ответ помехи. «Через час. Уж постарайтесь уговорить какого-нибудь летчика, если хотите сохранить девчонок. Они тут молоденькие, хорошенькие. Наверное, их дома ждут». Он смеется. «Отпустить? Чтобы вы нас перестреляли?» Торги длятся, по ощущениям минут сорок. «Так, ты мне, подполковник, надоел!» Вдруг рявкает вожак. «Знаю я ваши замашки, переговорщики, бла-бла-бла! Фигни навешаете, не успеешь оглянуться, как упадешь с пули между глаз! Знаем, как работают ваши альфовцы! Новости читаем! С тобой я разговаривать больше не буду! Никаких психологов! Никаких сраных гадов!» У него начинается срыв. Вожак начинает орать. на хрен Через час не будет вертолета, количество заложников уменьшится!» Он бросает рацию на прилавок и принимается ходить из угла в угол. Я не поднимаю глаз. Вижу лишь его ботинки. Слышу тяжелые шаги и вкратчивые разговоры. Меня ощутимо трясет. Это уже третий человек, который пытается наладить контакт. Но едва диалог завязывается вожак все обрывает через какое-то время рация снова вибрирует привет мужики звучит новый голос пятый час сидите не надоело а ты кто будешь спрашивает вожак не без раздражения еще один мозгоправ меня зовут ярослав отвечает рация довольно беспечно и я ни разу не сраный мозгоправ самых терпеть не могу клянусь Приходится постоянно отвечать на глупые вопросы, а эти грёбаные тесты... Нет, ты же сидел, должен понимать, о чём я. Программы для нас пишут, одни и те же люди. Вожак смеётся. Тогда, может быть, ты в курсе, что с нашим вертолётом, Ярослав? Он скоро будет, но... Тут такое дело. Я тоже хочу полетать. Возьмёте с собой? Весело и беззаботно. «А <свечный> зачем ты нам на хрен нужен?» Со смешком отвечает вожак. По интонациям кажется, что они флиртуют друг с другом. «Девчонок хорошо бы отпустить. Зачем их мучить? Они визжат, в обмороки падают, ведут себя неадекватно. Да и почему бы не проявить великодушие? Как бы там ни было, это зачтется. И в суде, и перед Богом!» Грабители переглядываются. Вожак смотрит на нас, и я торопливо прячу глаза. Девушки тихо рыдают в ладони. Я молчу. Поглядываю из-под лобья. Вожак качает головой, сомневается. — А чем ты так важен, Ярослав, что из-за тебя по нам не начнут палить на поражение? В ответ снова помехи. Я только слышу отрывисто «боец, сын». — Не соглашайся! Рявкает неадекватный. «Возьмем лучше девку-трофеем! Пошли его!» Он садится напротив меня и пытается поймать взгляд. Глаза у него стеклянные, вид агрессивный. Я еще раньше разглядела. Я пытаюсь сжаться в точку, превратиться в черную дыру. Исчезнуть. Вожак цыкает на него. Рация снова оживает. «В «Всей толпой вертушку все равно не влезете. Пока идут приготовления. Ищут летчика, заправляют машину». Гонят сюда. Пройдет минимум час-полтора. Отпустите людей. Не дай бог у кого-то сердце не выдержит. На вас повесят убийство. Оно вам надо?» Говорит он спокойно, будто речь идет не о человеческих жизнях. «Твое сердце выдержит?» Спрашивает вожак с резким смешком. «Все непременно!» Слышится в ответ. «Что-то есть в интонациях этого Ярослава, в темре голоса в подаче информации что его хочется продолжать слушать даже преступникам пошли его эй злится неадекватный девку возьмем на нахрен он нужен хрен девка отвечает вожак денег много будет снимешь себе любую шлюху таких шлюх я что-то не видал он все еще сидит напротив меня а я по-прежнему Неконечный этап в жизни звезды. Пусть заходит этот Ярослав. Подает голос третий. Одно дело пристрелить мента. Другое невинных. Кивает на заложников. Я на убийство не подписывался. Ты обещал, что полчаса делов. И мы с деньгами свалим. А через час сюда либо команда залетит. Либо придется кого-то грохнуть. И этот кровью истекает. Что, если правда откинется?» Раненый охранник действительно выглядит неважно, дышит часто и глубоко. «Они своего в обиду не дадут, а заложниками могут пожертвовать!» Присоединяется четвертый. «Я по телеку видел! Это называется э, издержки!» «Вы спятили! Хотите мента сюда притащить?» Злится неадекватный. «Заткнись!» Обрывает вожак и продолжает в рацию. Ну, выйди вперед, Ярослав. Я посмотрю на тебя. Не понравишься, получишь пулю. Вожак приближается к нашей кучке испуганных до безумия людей. Хватает меня за шкирку, рывком поднимает на ноги. Колени отказываются выпрямляться, когда он тащит меня к окну, поднимает жалюзи. Стоит позади, держит оружие недалеко от виска, прикрывается мной, как щитом. От ужаса Я едва могу шевелиться, прижимаясь пальцами к стеклу, которое запотевает от моего порывистого дыхания. Смотрю настоящие вдалеке машины с мигающими световыми приборами.